Я закусила губу, раздумывая о том, как бы, например, мог изменить будущее людей газовый баллончик, если бы я, например, потеряла его в 18 веке. Возможно, только к лучшему, если бы его нашел правильный человек. Мистер Джордж протянул руку. Я пригляжу за ним за это время. Со вздохом я запустила руку за вырез платья и достала телефон. Ну, потом я тут же получу его назад. Ну, мы наконец-то готовы, осведомился доктор Уайт. Хронограф готов к старту. Я была готова. У меня свербило под ложечкой, но я должна была признать себе, что я находила все это намного интереснее, чем отсиживаться где-то в скучном году в подвале и делать домашние задания. Гедеон бросил на меня проверяющий взгляд. Возможно, он прикидывал, чтобы я такого еще могла спрятать. Я невинно посмотрела в ответ. Газовые баллончики я попытаюсь взять только в следующий раз. Жаль, конечно. Готово, Гвиндолин? Наконец спросил он. Я улыбнулась ему, «Готово, если и ты готов».